Это произошло после крупной победы франко-американских сил в Йорктауне, ставшей возможной, благодаря разгрому английского флота в устье реки Сапик, адмиралом Грассом и его эскадрами во главе с флагманским кораблем, доблестным Виль-де-Пари. Богенвиль вел себя мужественно, но Англия, вынуждена смириться с независимостью государства, ставшего Соединенными Штатами Америки, не могла снести блестящую победу французов, и когда они, сопровождая караван судов, возвращались к Антильским островам, она бросила на них три эскадры, в общей сложности 36 кораблей, которым командовал вице-адмирал Родни и контр-адмирал Худ и Дрейк. Со своей стороны граф мог выставить лишь 30 кораблей под общим командованием находившегося во главе белой эскадры Виль-де-Пари, В время как красный командовал господин Деводрайд на корабле победоносный, а синий, бывший в авангарде, Бугенвиль на корабле Величественный. Сражение происходило близ Лесент, небольшого архипелага, относящегося к Гваделупе. Оно было чрезвычайно ожесточенным и поначалу силы противника были примерно равны. На часом к девяти обстановка уже неблагоприятствовала французам, которых англичане грозили отрезать от каравана и окружить. Тогда адмирал Граф просигналил Бугенвиллю, приказывая ему поворачивать через Фордвинд и идти к нему на помощь. Тот не подчинился, сочтя маневр слишком рискованным. Позднее он утверждал что не заметил сигналов, в то время как многие его капитаны просигналили в ответ, что видели их и ожидали дальнейших приказаний своего командира эскадры. Но их не последовало. Один только капитан де Гландев, командовавший Верховным, дважды попытался помочь Виль-де-Пари. Но ему пришлось отказаться от дальнейших попыток, потому что он был единственным в синей эскадре. Хлагманский корабль подвергся атаке самовородней и защищался, как загнанный кабан. Поскольку у Грасса кончились боеприпасы, он приказал расплавить столовое серебро и стрелял по англичанам серебряными пулями. К шести вечера из 1300 человек не осталось и сотни Грас предпочел бы подорвать корабль, чем сдаться. Но на борту было много раненых, и он не захотел гибели достойно сражавшихся людей. Он сдался Родни, и тот обошелся с ним с большим уважением. Когда Грас, пробыв некоторое время в Лондоне, вернулся в Версаль, король хорошо его принял, но не кстати похвалил Бугенвиля, назвав его «вдохновенным моряком», тогда как адмирал считал, что он не способен командовать эскадрой в бою. Сдешенный адмирал обратился с жалобой в министерство флота. Ошибка его была то, что он упомянул в ней других капитанов синей эскадры. Военный трибунал встал на его сторону. Но благодаря своему знаменитому кругосветному путешествию Бугенвиль нравился королю. Ему лишь делали внушение и, разумеется, лишили командования эскадры. Так адмирал, которого Вашингтон считал одним из великих деятелей Новой Америки, попал в немилость. А Бугенвиль сохранил доверие, поскольку Людовик XVI, хоть и был добрым и справедливым, но страстно увлекался географией и естественными науками. Да и королева однажды заметила, что он... Забавен. Однако молчание не могло длиться вечно, и тогда Бугенвиль заговорил сам, улыбнувшись краем рта, он тихо произнес. «Похоже, вы знаете о том, что случилось у островов Лес-Энд, Правда, в то время вы были далеко от Франции». «Великие катастрофы, какие великие победы, похожи на отскочивший от воды камень. От них расходятся круги. И вот один дошел до меня».